Глава 63. Дрейор, Староанглийский. Кровь, в том числе, запёкшаяся. Мажордом поначалу проявлял неохоту говорить о том, что могло произойти за закрытыми дверями большого зала, но прикосновение кончика кинжала Денхэма к дряблой мякоти у него под подбородком И сопровождающая этот жест угроза вытащить его язык наружу сквозь отверстие, которое тот проделает, если он не начнёт говорить, убедили его быть более откровенным. Затянувшееся отсутствие Балвейна окончательно решило проблему, поскольку мажордом опасался, что в Фейре оказались ловчей его хозяина, и его лучший шанс на защиту и выживание теперь заключался в том, чтобы признаться во всём. Таким образом... Судьба пятерых вельмож стала, наконец, известна, равно как и сговор Балвейна с Фейри и причины, по которым тот на него пошёл, укрепление его богатства и власти, а также обещание отдать ему волчицу. Балвейну, где бы он сейчас ни находился, заключённая им сделка явно вышла боком. Так что они предали его, точно так же, как он предал вельмож заключил Денхэм, прогуливаясь с лесником по крепостному валу, где они могли поговорить наедине. Может, Денхэм и был подчинённым Балвейна, но он не подписывался на убийство или соглашение с существами, которые питаются детьми. Кроме того, как глава стражи замка, он отвечал за безопасность всех, кто находился внутри его стен. Убийство гостей было для него прямым оскорблением. «Фейри не предают», — сказал лесник. «Они обманывают, но только тех, кто проявляет невнимательность и не вникает в смысл их обещаний. Благоразумные не становятся их жертвами, только опрометчивые или ослепленные собственными амбициями». Но что они надеялись получить от Балвейна? Смерть нескольких шишек из дворянства, да и Балвейна тоже, будь он проклят!» «Ничего надолго не изменит. Убей какого-нибудь милорда, и его место тут же займёт другой. Им нет конца». «Воистину, слова разочарованного революционера», — заметил лесник. «Наверное, вы избрали не ту сферу деятельности. Поскольку люди, которых я поклялся защищать, были убиты, — сказал Денхам, — возможно, вы и правы. Но вы всё ещё не ответили на мой вопрос», «Чего хотят Фейри?» Ночное небо между зубцами крепостной стены позади них освещало далёкое зарево. Добыча на руднике продолжалась. Болвейн поговаривал не только о том, чтобы зарыться в землю ещё глубже, но также и о расширении своих операций. И на карте, висящей на стене его комнаты, рядом с большим деревянным пано, лесник видел участки, намеченные для дальнейшей эксплуатации. Фейри не любили, когда люди копали землю. Фейри вообще не любили людей. «Доступ», — ответил лесник. «Я думаю, нам надо срочно отозвать рабочих с этого рудника».